Глава 28. Я верю. Вчера я был в магазине, а так как мы пытаемся сократить количество мяса в нашем меню, я бродил по магазину в поисках чего-то другого. Теперь мы пьем молоко и едим сыр, люблю и то, и это, а также фрукты и овощи. Но если отказаться от мяса, то в рационе получается провал. Поэтому раньше в качестве заменителя мяса я покупал пилковый порошок. Я обошел весь магазин, но ничего подходящего не нашел. Кончилось все тем, что я выбрал небольшую упаковку мяса, но сразу же положил ее обратно. Сделал так несколько раз, побродил еще немного, взял мясо и пошел домой. Мы поставили мясо на медленный огонь. Выварили из него все, что возможно, а потом съели. Утром я почувствовал, что мне не здоровиться. Я всегда могу определить, когда с едой что-то не так, и я понял это еще в магазине. Не следовало брать это мясо, но я не послушался интуиции. Переутомление влечет за собой такие неприятности». Знаете, когда слишком много дел, то плохо прислушиваешься к внутреннему голосу. Я все знал с самого начала, просто не прислушался к нему. О, там олень! Смотрите, я так увлекся рассказом, что прошел мимо него. В общем, встал я сегодня в 6 утра, погулял с Руди, вернулся домой и сделал капучино. Обычно Роберто пьет кофе в постели. И вот... Когда она села в постели, чтобы выпить свой кофе, то едва не потеряла сознание. Кстати, хочу рассказать еще одну историю. Пару месяцев назад моя подруга Денис, она помогает мне класть плитку, заболела. Никто не понимал почему, но у нее было очень низкое давление. Только встанет с кровати, сразу падает в обморок. Она провела в больнице целых четыре недели – а врачи так и не смогли определить, что с ней. Никто не мог ничего понять. Все, на что оказались способны медики, это прописать пилюли, повышающие кровяное давление. В течение недели врачи подобрали дозировку. Однако с причиной болезни они так и не разобрались. Просто смогли, наконец, выписать ее из больницы. Она никуда не выходит, даже на задний двор. Странно, да? и неизвестно, что с ней. Как бы там ни было, то же самое происходило с Робертой этим утром. Я посоветовал ей попытаться сесть, не поддаваться слабости, переломить себя. Помогло. Роберта отвлеклась от мысли о том, что с ней стряслось, и сосредоточилась на усилиях подняться. Вот такая история вкратце. Мораль рассказа. Следуйте внутреннему наитию, создавая что-то. Выглядит, словно я отвлекаюсь от темы, но я вернусь к этой истории, сделав полный круг. Иногда, чтобы создать что-то, вы просто открываете поток, и всякая всячина стекается к вам. Чему-то вы должны сказать нет, хотя когда-то именно вы создали это, сами того не подозревая, возможно, испугавшись чего-то. А теперь вот оно, тут как тут, но вам больше не нужно.